Глава 12. Внезапный поворот сюжета. Алёна. Я шумно втянула воздух, мгновенно успокаиваясь. Хардвин попытался закрыть мне обзор собой, но я решительно покачала головой и, вытянув руку, остановила его. Может, очередное напоминание об опасности будет мне даже полезно, не позволит забыться. Мои новые покои должны были обеспечить безопасность, но что-то очевидно пошло не так. Стоило войти внутрь, и перед глазами развернулось настоящее кровавое месиво. В воздухе пахло влажностью, железом и сырым мясом. Кто-то посчитал увлекательным разделать в моей комнате несколько тушек животного, морда и отдаленно напоминавшего лису только не рыжую, а иссиня черную. От крови мех слипся, а грубые порезы окончательно изуродовали тельца. Перемазанным алой влагой было практически все: простыни, ковер, тяжелые шторы и моя одежда. Благо стола остался нетронутым и мои записи не пострадали. Покои выглядели отвратно, но я держалась. Кто-то умудрился совершить зверство всего за пару часов моего отсутствия, за то время, пока я находилась в купальнях и разговаривала с его величиством. Вы как? Может, лучше выйти зрелище неисприятных? В очередной раз предложил зелёный дракон. Он уже обследовал покои. Ничего постороннего, кроме крови и выпотрошенных внутренностей, не обнаружилось. Нет. Я хочу осмотреть свои вещи, собрать то, что уцелело. Упрямо покачала головой. Я постараюсь быть осторожной и не испачкаться. Спасибо, Марьям. Мысленно поблагодарила я, вспоминая девушку добрым словом. Никогда не думала, что иметь подругу с медицинского станет таким подарком в будущем. У кого были подобные знакомые, меня поймут. Почему-то многие студенты медо обладают маниакальной потребностью показывать фото с внутренностями людей, обычным смертным. Настоящие трупы, органы в растворах, мозги вне черепной коробки. Всё это я лицезрела в течение нескольких месяцев. Лишь когда я перестала реагировать на эти прекрасные картинки, Мариамна скучала её забава. Похоже, стойкость, приобретенная в то время, давала о себе знать по сей день. Да, меня подташнивало, но а пустошать желудок на ковер я не собиралась. Хардвин вызвал стражу, и та явилась к моменту, когда я незаметно вытащила свои записи, спрятанные под самым нижним ящиком стола, и отыскала кое-какую не испачканную кровью одежду. Кажется, со стражей прибыл и их начальник. Судя по недовольному голосу Хардвина, который разговаривал с главным практически на равных, беседа выдавалась неприятной. Но ещё бы. Кто-то проник в мою комнату под самым носом караула, расставленного в коридорах, в одной из самых охраняемых частей замка. Из ближайших покоев успели выйти придворные дамы вместе со служанками, а это уже гарантировало беспокойные слухи. Ещё несколько мужчин в форме прошлись по моей спальне, осматривая беспорядок. Я равнодушно наблюдала за ними. Меня беспокоило послание, которое передали столь кровавым способом. Очевидно, никто не понял, что договорённость нарушена. Задание я не выполнила и не собираюсь выполнять. Но меня смущало кое-что другое. Зачем размениваться на дешёвые трюки, пусть и весьма пугающие, чтобы заявить о себе? Можно просто убить и не церемониться. А если этого до сих пор не сделали, значит, добраться до меня не так-то и легко. Я сглотнула, найдя взглядом спину Хардвина, когда он был недоволен и зол, его ангельская внешность куда-то испарялась, обретая совсем иные черты. Затем я посмотрела на его собеседника, мужчину лет 40 с достаточно громоздкой фигурой и пышными усами, переходящими в коротко подстриженную бороду. Берн. Неожиданно всплыло имя в голове. Сначала возникло оно, и лишь потом я вспомнила его персонажа из книги. Он главный стражник. Ему подчиняется вся охрана столицы и замка. Только будущая судьба Берна оставалась в тумане. Он пропал после нападения тенейцев на столицу. А ещё первый год своего служения Ивар провёл именно у него в подчинении. Является ли он предателем? Наверное. Но за неимением доказательств обвинять его нельзя. Ну, по крайней мере, я могу просто ему не доверять. Уже лучше, чем ничего. Возможно, потом, находясь вблизи Злата, я узнаю истину. Кстати, о повелителе. Когда, спустя мгновенье, Тохардвен вывел меня из покоев, я увидела на том конце коридора короля, чеканившего шаг и огня позади него. Золотые глаза его величества сверкали, волосы были небрежно взлохмачены, подбородка властно и горделиво приподнят. Стражники вокруг закопошились ещё сильнее. Никто не ожидал появления правителя. Подобные ситуации не его забота. Пройдёмте, настойчиво повторил зелёный дракон. На несколько секунд я замешкалась. Взгляд Зальльера просканировал меня с головы до ног, но его лицо при этом оставалось холодным, а на скулах играли желваки. Всего миг, и он отвернулся к Берну. А я позволила Хардвину себя увести. Уже отдаляясь от шумного разбирательства, я позволила беспорядочным мыслям сменять друг друга, и они, разумеется, скользнули в сторону короля. Произошедшее взволновало его гораздо больше, чем меня, хотя взволновало слово совсем не подходящее. Златан был взбешен. Он так контролировал эмоции и не давал им просочиться наружу, что его лицо превратилось в маску, а движения стали резкими и порывистыми. Даже начальник стражи, закалённый в боях мужчина, побледнел и растерял самообладание. Похоже, он ещё ни разу не видел своего короля в таком состоянии. Вы это почувствовали? Неожиданно проезжел зеленый дракон, неся мои скупы и пожитки. Вокруг была тишина, а коридоры приобретали знакомые очертания. Я уже здесь ходила. Что именно? спросила я, глянувшись на него. Обычно Хардвен был скуп на слова и не тратил их на пустые разговоры. Когда король злится, мы это ощущаем. Я промолчала. Ведь я всего лишь видела, но ничего не чувствовала, и в очередной раз получила доказательство того, что далеко не всё было описано в книге. Странно, ни с того, ни с сего испытывать страх, продолжил стражник, видимо, решив побить свои рекорды по разговорчивости. Я заметила, что правитель не использует над других ментальный дар, Выдержав паузу, попыталась я выудить информацию у дракона, но он покачал головой. Я не могу говорить об этом. Если хотите узнать, попробуйте спросить у него самого. Теперь настала очередь для моего отрицательного ответа. Не думаю, что это возможно. Стражник спорить не стал, как и продолжать разговор. Я тоже замолкла. Хартвин не зря знался у Златана на хорошем счету. Даже под пытками охранник не выдаст важной информации. Подождите. Я резко остановилась, увидев, что мы приблизились к входу в Восточную башню. Неподалёку обнаружилась Изольда со скучающим видом облокатившейся на одну из колонн. Что мы здесь сделаем? Это распоряжение короля? Скупо сказал дракон. Да? И когда же он успел его отдать? Мысленно возразила я. Тем временем драконица, перестав подпирать колонну, подошла к нам. Хардвин склонил голову, приветствуя её. Добрый вечер, поздоровалась она. Её взгляд показался мне отстранённым, и открытая враждебность, присутствующая в нём раньше, теперь куда-то подевалась. Не сказала бы, что он такой уж добрый. Не могла не заметить я. Изольда -за взглянулась на меня, будто только что вспомнила о моём существовании, и неожиданно согласилась. Хм, это точно. Мне безумно понравился её костюм. Сверху серый камзол с рядами золотых пуговиц, под ним блуза с пышным белым бантом, а на ногах брюки, благодаря крою совсем не стеснявшие движения. Волосы были собраны в высокий хвост, а на поясе висел меч. Сильная, уверенная. Думаю, окажись она на моём месте, то справилась бы с выпавшей на её долю задачей куда лучше. Однако я быстро отогнала прочь гнетущие мысли, решив уделять им наименьшее внимание, чтобы не подтачивать свою решимость и веру в себя, которой и без того было немного. Дальше я сама Хардвин Обратилась Изольда к дракону и наконец-то объяснила ситуацию мне. Я вторая часть вашей охраны. Сегодня вы переночуете в башне, как будет в дальнейшем, не знаю. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. У меня вообще зародился вопрос: а нормально ли это гостить в восточной башне, когда я всё ещё участвую в отборе к Лояра? Впрочем, Место безопаснее, чем это в замке просто нет, поэтому я ощутила волну облегчения. Правда, я в прежних покоях я думала примерно так же. Понятно, кивнула я. Хардвин попрощался, а мы с Эзольде отправились к посту у входа в башню. Но перед этим она завела меня в тайную комнату, что пряталась за одной из колонн. Мне надо досмотреть вашу поклажу. Можно? Девушка остановилась по другую сторону высокого стола. Да, конечно. Передала я свою сумку, которую забрала у зеленого дракона перед его уходом. Проверка прошла быстро. Платье Снежаны я аккуратно выложила еще в покоях, искренне надеясь, что драконы будут слишком заняты произошедшим и наряд затеряется среди остальных вещей. Из ульда искала опасные предметы, оружие, яды и бог весть что еще. уж кто кто, а я не сильна в методах убийства, хотя хорошенько поразмыслив, перечислила бы несколько десятков способов. Я впервые задумалась о том, что если бы сама находилась на месте Эрны, то, возможно, у меня бы получилось убить Златана. Но кто бросается на золотого дракона со спины, полагаясь на эффект неожиданности? Смертельный дар это, конечно, хорошо, но все же против тебя обладатель самый могущественный и по стаси. Правда, стоит отдать девушке должное, она смогла пробраться в восточную башню. Интересно, как. Изольда вернула мне сумку, вовсе не догадываясь, что самый ценный предмет в ней остался незамеченным. Тонкая стопка бумаг, скрепленная завязками через дырочки, которые я проделала в каждом из листов. Записи начинались лишь с середины, поэтому не бросались в глаза. Принцип хочешь спрятать, положи на самое видное место, работал как никогда эффективно. Вскоре мы прошли через посты и оказались на лестнице внутри башни. В этот раз подъём был коротким, всего на этаж. Наши комнаты расположены рядом, и на ночь я вас запру. И Зольда не упускала меня из виду. Возможно, она думала, что стоит я это вернуться, и я ваткну ей кинжал в спину. Когда от тебя ожидают худшего, начинаешь к этому привыкать. Драконица была ожившим персонажем книги, поэтому я воспринимала ее абстрагированно, больше полагаясь на впечатления, которые она произвела на меня во время прочтения романа. Закрывать обязательно? Отстранённо поинтересовалась я. Мы как раз остановились около нужной спальни. Да, ради безопасности короля, ответила Изольда, раскрывая массивную тяжёлую дверь, что запиралась на два ключа. Будь я сейчас в своём человеческом теле, то мне бы даже закрывать не потребовалось. Сил бы не хватило, чтобы просто открыть дверь. Внутри обстановка оказалась куда проще, чем в покоях для придворных. Много дерева, стены, потолок и мало антиквариата: обычная кровать, стол, тумбочка. Но вместе с тем складывалось отчётливое ощущение, что неизвестный мастер уделял куда большее внимание удобству предметов, чем их прекрасному виду. На полу же лежал красный пошистый ковёр, При одном взгляде на который хотелось скинуть обувь и пройтись по ворсу босиком. Что не нравится? тем временем спросила Изольда. Она пристально наблюдала за мной, сложив руки на груди. Нет, наоборот, сказала я, обернувшись. Её взор остался таким же тяжёлым, как в первые мгновения встречи. Повисло молчание. В моей голове роились вопросы, которые я задала бы подруге Златана, будь наши отношения чуть теплее. Отчасти они бы касались прошлого короля, но и огньй бы не ушёл от моего внимания. "Хладно, осмотритесь. Если что-нибудь необходимо, лучше сразу сообщите мне", шумно вздохнув, проговорила драконица. "Мне ничего не надо". ответила я с натянутой улыбкой. Ничего, кроме одиночества. Выражение смертельно устало сейчас, как никогда актуально. Изольда ушла, напоследок стрельнув в меня подозрительным взглядом. Спустя секунду я услышала звук запираемого замка. Улыбка слетела с моего лица, как непрошенная маска. Я вновь осмотрела покои. В душе разлилось мрачное предчувствие. Неужели я всё равно умру? Натянутой струну внутри меня будто подтянули ещё сильнее, и она звонко зазвенела, играя на нервах, холодя сердце, кидая всё тело в пот. Сумка с шорохом упала на пол, и я накрыла лицо ладонями, пытаясь вновь сдержать эмоции и рвущиеся наружу слезы. Две луны сияли на небе. Время давно перевалило за полночь, но Золатан не спал. Отчаянье и безысходность. не те чувства, что пристало испытывать королю. А вот только у всех случаются мгновения слабости, времена тьмы, когда кажется, что нет ни одного лучика света. Заливер поднялся и подошёл к длинному опускающемуся до самого пола окну. Мириады звёзд, рассыпанные по небу, ярко мерцали. Имея во владении все богатство сокровищницы, предметы искусства, собранные в галереях замка, и залы, выполненные из розового мрамора, золотой дракон всё равно не находил ничего прекраснее вида, что открывался перед ним. Корона лежала на полке в шкафу, как бесполезная жестянка. Он довольно небрежно относился к большинству статусных вещей, Власть заключалась не в украшениях или троне, она хранилась в твоих руках, в умении держать все линии правления, временно дёргая за ниточки. Залатан поднял голову, бросил последний взгляд на серебристый свет, что косыми линиями проникал в его покои, вздохнул и провёл рукой по волосам, будто убирая неведомую магию. В следующую секунду он отошел от окна и направился к столу, снимая с пальцев перстни, на ободе которых виднелось тесненное изображение меча. Он посмотрел на свои ладони, будто впервые их увидел, с неким молчаливым удивлением. Повернулся к зеркалу, глаза вновь сияли солнечными переливами, сочетаясь с золотой вышивкой и узоров на белом одеянии. Отражение явило неожиданные перемены. Человеческие чувства и немного развеянный королевский лоск обнажили его истинный возраст. Всего за несколько мгновений дракон помолодел. Златан чуть дольше задержал взгляд на зеркале, а потом отвернулся и направился к двери, тихо и бесшумно, словно призрак. Так же неслышно проник в секретный ход, расположенный пары этажей ниже. Путь был короток, но по-своему важен. Дойдя до тупика, он замер, глядя на рычаг на левой стене хода. Златан еще мог остановиться и уберечь себя от очередной глупости, но не был уверен, действительно ли его ночной порыв это глупость. Мужская рука потянула рычаг, и стена перед ним сдвинулась и с тихим скрипом отъехала в сторону, открывая путь в чужие покои. Девушка в столь позднее время, сидевшая за столом в свете ночника, выглядела перепуганной. Ее глаза широко распахнулись, а у ладони заплескался алый туман. Обычно сила не имела видимой формы и цвета, исключения случались, но редко, и теперь после предположения Агния Золотан действительно понял, что дар Эрны невыносимо похож на ненависное колдовство тенейцев. ужасную силу, которая может в конце концов их погубить. Слатан, прошептала драконица одними губами. Кровавый туман исчез, но насторожённость и страх в её взгляде остались. Ещё не спишь? Скорее констатация факта, чем вопрос. Золотой дракон прошёл к одному из кресел, намеренно сохраняя дистанцию. опустился на сиденье и севшим голосом добавил Я пришёл поговорить Алёна Ночь полна сюрпризов, и сегодняшняя стала прямым тому доказательством. Визит короля последний из того, что я могла ожидать. Увидев Златана, я замерла и услышала, как быстро застучало сердце, подскакивая к самому горлу. А через пару мгновений, придя в себя, захлопнула тетрадь с записями сюжета. После кровавого предупреждения я пыталась избавиться от непрошенных мыслей и занять голову работой, поэтому конспектировала книгу, зная, что как бы ни старалась, ни за что сейчас не усну. Я пришёл поговорить. Произнёс Златан, занимая свободное кресло. Мой взгляд метнулся к шкафу с книгами, что уже вернулся на место. Интересно, знала ли Изольда, запирая меня, что сюда ведёт ещё и тайный ход? Я молчала, ждала, когда мужчина продолжит, и одновременно совсем не понимала, что сказать самой. Король в моих покоях это несколько обескураживающее Мысли хаотично сменяли друг друга, будто соревноваясь в безумстве предложений. Он хочет меня убить? Что-то спросить? А может, это касается нашей договорённости? Или он собирается сделать нечто другое? Последняя догадка заставила меня с особой тщательностью разглядывать одеяние дракона, лёгкое, просторное, но изящное. Моё предположение было необоснованным, и я знала, что за Левир не подонок, но вот знать и полностью верить разные понятия. За пару дней я слишком привыкла ожидать худшего. Златан смотрел на меня, и в его глазах горело чистое золото. Моё дыхание перехватило, сердце замерло, а дракон заговорил. Святые колонны около города кто-то рушит. Ты ведь знаешь, что это такое? Его голос был тягуч, неспешен, лишен ноток властности, будто бы он говорил не со мной, а с другом, и с Зольдой или Агнеем. Это обман. Я не заслуживаю доверия, с кем угодно, но не со мной. Убеждала я себя, не веря, что за все мои предполагаемые проступки возможно абсолютное прощение. Я кивнула. Златан продолжил: если бы армия тенницев преодолела границы, то я бы решил, что они собираются напасть на столицу. Но они до сих пор за тысячи километров от нас, и я абсолютно не понимаю, зачем рушить колонны. Я по-прежнему молчало, хотя у меня и имелись ответы, но что-то внутри меня тронуло. Несколько секунд король снова гипнотизировал меня взглядом. В царившей полутьме я видела, как строится ткань по его телу, обозначая мышцы. Я ненормальная. Ведь даже в подобной ситуации мне хотелось к нему прикоснуться. Ладони покалывало. Тениицы злобные существа, их магия, тьма, проклявшая разум и сердце. Ты знала, что она отравляет землю. Большинство растений просто не может на ней расти. Но что уж говорить, постоянный контакт с их магией медленно, но верно убивает даже драконов. Если они захватят нас, то поглотят весь мир. Его слова были наполнены не только горечью, но и поразительной искренностью. Обнажить свои чувства. Это ведь нелегко. особенно когда ты привык их скрывать. Но почему именно со мной? Уголок губ Злата надёрнулся в усмешке, и с пустым гонавене он приподнял подбородок. Мужчина не растерял своей гордости. Зачем вы говорите мне всё это? Мой голос звучал сухо, казалось, ещё немного и он задрожит. Я встала на ноги, подошла поближе. Воздух, будто наэлектризовавшийся силой дракона, притягивал меня к нему, потому что я совсем не уверен, что справляюсь с ситуацией. Сегодняшнее происшествие с твоими покоями лучшее тому доказательство. Откровенно и не раздумывая ни секунду отозвался дракон, а на его лице промелькнула усталость. Королям не свойственно признавать свои слабости. Не зная зачем вымолвила я. Тени от ночника обрисовывали черты Златана, выделяли скулы, делали его ещё более привлекательным, прекрасным. Он посмотрел прямо на меня, будто в виде самую суть и сказал: "Но сегодня я пришёл к тебе совсем не как король драконов, а как человек, нуждающийся в помощи. Не знаю почему, но я уверен, что тебе по силам её мне дать". Если ты что-то знаешь, прошу, расскажи мне, Эрна. Пожалуйста. В всего на мгновение я застыла, а в следующую секунду сердце вновь застучало как безумное, и мне стало страшно, до паники, до дрожи, но не настолько, чтобы я не сумела взять себя в руки. Всё это время я призывала себя пойти на риск, совершала опасные поступки, что изменят сюжет. Но до последнего не догадывалась, что больше храбрости потребуется на правду. Ведь я пообещала себе хранить её от того, кто был в силах занести над моей шеей меч. Голова закружилась. Адреналин разогнал кровь в моих венах. Если бы я была подлой и лживой, стало бы легче. Нет. Не думаю. Я выдохнула, подошла к королю в полотную и склонилась. Наверняка немногие девушки стояли на моем месте, разве что Изольда. Нет, Златан отнюдь не монах, но и открытости и искренности с любовницами себе не позволял, поэтому из женского пола подпускал к себе близко лишь подругу детства. Его поведение заставляло отвечать доверием на доверие. Обаятелен. Даже слишком пронеслась мысль на задорках сознания. Моя рука поднялась и коснулась плеча Златана. Даже сквозь тонкую ткань рубашки я чувствовала, насколько горяча его кожа. Ещё на секунду я позволила себе взгляд в никуда и лишь потом вернулась к лицу короля. Сверху вниз. Я над ним, около его вонок. Изменчивый, но прекрасный аромат наполнил мои лёгкие. Ему было тяжело сопротивляться, но у меня получалось. В звонкой тишине раздался удар колокола, и это помогло мне решиться. На плече у вас несколько шрамов. Их оставил прежний король, произнесла я. Прежде всего, я должна убедить Златана, доказать, что знаю гораздо больше остальных. И вам только исполнилось 12, и вы пробудили золотую пастась. Отец пришёл в ярость, заставил обратиться на пал, чтобы показать остальным, что ваши способности ничего не значат. Откуда ты, пожалуйста, позвольте мне договорить, перебила я его, качая головой. Я сделала последний шажок навстречу, и моя нога соприкоснулась с коленом мужчины. Продолжать оказалось легче, чем начать. У вашего отца фиолетовая ипостась, она ядовита. Укуси он вас в шею, как и собирался, вы бы обязательно погибли. Но вы очень везучие и смогли уклониться. А после пролежали неделю без сознания. И даже тогда, когда король вас навестил, он не сказал ни слова, лишь перед уходом прошептав: "Лучше бы ты тогда умер". Насколько я знала. А последним Златан никому не рассказывал, хранил и лелеял эту тайну, а в глубине души стыдился того, что собственный отец пытался его убить. Не знаю, как я могла говорить это всё настолько спокойным голосом. Правда, в противовес этому меня начинало потихоньку трясти. Эмоции, которые я сдерживала, рвались наружу иным способом. На лице Златого дракона пролегла тень. Он шумно и взволнованно дышал. Глаза сияли как никогда ярко. Аромат приобрёл морозные нотки, будто в покоях ощущался свежевыпавший снег. Вас сослали в резиденцию на краю столицы. Первый год слуги тщательно следили за вашими передвижениями. Но чуть позже надзор ослаб и вы получили возможность тайно ходить в город и даже отправляться за его пределы, чтобы обращаться и тренировать и постась. В один из таких дней вас увидел Калаяр, нашел на цветочном поле в нечеловеческом облике. В тот момент вы испугались, решили, что он сдаст вас отцу. Но, думаю, когда увидел золотую чешую, ваш брат понял, что трон не будет ему принадлежать. Конечно, он не сразу это принял, но начало было положено. Спустя четыре года, когда ситуация на границе из-за недальновидности короля сильно ухудшилась, по столице поползли слухи, что это все проклятие на висшее над королевством из-за ссылки золотого принца. На этом моменте рассказа я позволила себе улыбку, грустную, но с тенью восхищения. Зла тот жил среди народа. Он видел его страдания и узнал свою страну изнутри. Только мало кто до сих пор знает, что вы сами создали те шипотки в ночи, поднявшие смуту, благодаря которой вас вернули в замок, и вы оказались на виду. Взрослея в замке вы становились мужчиной и завели нужные связи. Последнее звучало странно. Я не могла вообразить злата на заливира подростком, а тем более ребенком. Я убрала ладонь с его плеча, но неожиданно мою руку перехватили и крепко, но совсем не больно сжали. Я смутилась, за нервничала, наблюдая за тем, как сплетаются наши пальцы. Этот жест был слишком личным и нежным. Мы ведь не близки. Продолжай. Не громко сказал мужчина, а его большой палец прошелся по внешней стороне моей ладони, поглаживая. Но неожиданно остановился, будто помнившись. Перед тем, как заговорить вновь, я шумно выдохнула. Ваши отношения с братом не были теплыми. Первый год после возвращения вы даже толком не общались. Главные опоры для вас как в изгнании являлись и Зольда и Агний. Я растеряла свои мысли, поэтому дальнейший рассказ получился смазанным и лишённым деталей. Со временем ваше влияние возросло. Вы заручились поддержкой небольшой части совета, из чего я совсем не понимаю. В противовес мнению большинства драконов в этом замке практически не использовали свой ментальный дар. Вы заслужили уважение, доказали, что способны быть королём. Нельзя всего предугадать, когда приказываешь кому-то. При должном уме в каждом приказе можно отыскать лазейку. Я хотел их верности и доверия, а не ненависти и порицания. Неожиданно дополнил недостающую деталь златан. Сегодня я пришёл к тебе совсем не как король. Эхом отозвались его слова в голове. И действительно, сейчас он не выглядел правителем, без короны, без перстней на пальцах, без величественной одежды, обозначающей его статус. Возможно, вы и правы, хотя ваши принципы лишь всё усложнили. Но тем не менее, я занял трон, хриплым шёпотом возразил он, и с ним было сложно спорить. Да, И даже на какое-то время улучшили обстановку в королевстве. Согласилась я, чувствую, что дрожь в теле усиливается. Я хочу быть храброй и смелой, но двигаясь вперёд, всё равно безумно страшусь. И всё же, главное, я продолжаю шагать, а на остальное плевать. Раны на вашем животе вы получаете в подземелье. куда спускаетесь, чтобы оставить несколько чешуек и постасей для изготовления особого снадобья. Только шрамы плохо заживают, и поэтому, пожалуйста, больше не надо этого делать. В ответ на мою просьбу на губах Злата на почему-то появилась задумчивая и загадочная улыбка. И откуда же ты всё это знаешь? Объясни мне, потому что я ответов на свой вопрос не вижу. Похоже, медленно, но верно мы приблизились к сути. Пару секунд я ещё обдумывала свои будущие слова, но так к ни к чему не придя, решила импровизировать. Я прочла об этом и многом другом в книге, случайно попавшей в мои руки. В какой книге? Златан наклонил голову и стиснул мою ладонь чуть крепче. Заливир, так она называлась. Я на мгновение поджала губы. То, что он до сих пор меня слушал, уже подтверждало, что я приняла верное решение. Вот только главная новость ещё впереди. На несколько мгновений воцарилось молчание. Король не пришёл в ярость, хотя я чувствовала, что мои слова его взволновали. То, о чём ты рассказала, очень напоминает реликвию, запертую в небосклоне. Она не могла оказаться за его пределами. Мне надо увидеть ту книгу. У меня её нет. Почему? Где она? Я внимательно посмотрела на него. Казалось, словно с начала нашего разговора прошла целая вечность. Дракон хмурился, будто догадываясь, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я не знаю. В горле встал ком. Я помотала головой, отгоняя непрошеные слёзы. И почему я собираюсь раскрыться именно ему? Сомневаюсь, что вообще кто-то в силах понять мои чувства и то, что я испытываю в последние дни. Я скучаю, боюсь и многого не понимаю. Свободная рука Дракона легла на мою щёку. Этот простой жест значил очень много: поддержку, готовность слушать. Злата Как думаешь, кто перед тобой? Спросила я, забывая про формальность. Сейчас ей не было места. Не давая ответить, продолжила: "Я ни разу не видела и Пастаси дракона. Не знаю ни ваших законов, ни основ магии, ни этикета. Мне доступно лишь то, что я прошла. Ещё несколько дней назад я думала, что ты и остальные не больше, чем выдумка. Просто поведанная автором история о благородном короле, борющемся за благо своего народа. В глазах дракона, будто зажегся настоящий огонь, лицо его окаменело. Теперь я даже не догадывалась о его мыслях. В ваших законов? Лишь переспросил он, его бровь выгнулась в вопросительной дугой. Ещё немного промедления, и я даже позволю себе трусливо зажмуриться, чтобы не видеть реакции мужчины. Ну, будь что будет. Я Я здесь всего 2 дня. 2 дня назад я умерла в своём мире и появилась в этом, как раз в тот момент, когда Эрна напала на тебя. Выпалила я на выдохе. Ладонь Злата, на сжимавшая мою, разомкнулась, отпуская И при взгляде на его лицо мне показалось, будто между нами пролегла пропасть, глубокая, тёмная и необъятная. Я решилась и смогла всё рассказать. Но что же теперь со мной будет?